Глава 18. Поздно вечером они подъехали к дому Гоняковского. В окнах горел свет. Увидев этот свет на шестом этаже, Колчин почувствовал, что и здесь его подстерегает неудача. Лифт не работал, пришлось подниматься пешком. Сопровождающих он оставил внизу в автомобиле. Дверь открыли сразу, словно ждали его звонка. Высокий мужчина с характерным волевым жёстким выражением лица и тяжёлым подбородком пристально посмотрел на Колчина. Кто вам нужен? Хозяин не отличался разговорчивостью, он даже не поздоровался. Подполковник Гоняковский, спросил Колчин. Я следователь Колчин из Феска. Вот моё удостоверение. Хозяин посторонился, пропуская гостя. Молча закрыл дверь, жестом приглашая войти. Колчин сам снял плащ, сам повесил его на вешалку и прошел в столовую. Хозяин, не говоря ни слова, подошел к телевизору и выключил его. Затем вернулся к столу и сел напротив Колчина. Лишь тогда он, наконец-то, изволил открыть рот. «Говорите, зачем пришли?» «Вы знали полковника Бахтамова?» – спросил Колчин, уже не обращая внимания на странности хозяина квартиры. «Не помню». Он был вашим сотрудником в спецгруппе "Рай". Может быть, я не всех помню по именам. Он убит. Напрасно Колчин рассчитывал хоть на какой-то эффект. Гоньковский не шелохнулся. У вас нет других вопросов, спросил он. Есть. Вы знали полковника Иванченко? Не помню. Он тоже был сотрудником спецподразделения, и он тоже убит. Гоньковский всё-таки сделал какое-то движение, но лицо его оставалось бесстрастным. Он посмотрел Колчану в глаза. Вы пришли для того, чтобы сообщить мне всё это, чтобы вы нам помогли. Не хочу и не буду. Сами разбирайтесь со своими проблемами. Вы понимаете, что погибли два ваших товарища? Колчин начал сознавать, почему Фагельсон так быстро согласился дать адрес Ганниковского. А вы мешаете нам найти их убийц. Никому я не мешаю, пробормотал Ганниковский. Оба погибших были офицерами, знали на что шли. Выбрали себе смерть, спросил Колчин. Может быть. А кто дал вам мой адрес? Наши данные тогда убирали из всех компьютеров. Ваш бывший товарищ, Марк Фагельсон. Он, кстати, вернулся на службу ФСБ. Марк всегда умел приспосабливаться, равнодушно заметил Гоняковский. Значит, устроился теперь к вам. Передайте ему привет. Бахтамова и Иванченко убили почти одновременно, одним и тем же способом. Кто это мог сделать? Колчина уже возмущала равнодушие Гоняковского. Значит, кому-то это было нужно, конкретнее сказать не могу. С ребятами давно не имел связи. Колчин понял, что из этого истукана больше ничего выжать не удастся. Он поднялся, вышел в коридор, надел плащ. "Больше вы мне ничего не хотите сказать?" спросил он на прощание. "Где похоронен Бахтамов?" вдруг спросил Гоняковский. Колчин посмотрел на него, сказал название кладбища и вышел из дома, плотно закрыв дверь. Спускался он медленно, словно пытаясь осмыслить не состоявшийся разговор с Гоньковским. В автомобиле один из сопровождавших протянул ему телефон. Звонил Игорь Костюковский из Минска. Что случилось? крикнул Колчин, уже боявшийся неожиданных звонков. Всё было липой, возбуждённо говорил Костюковский. В нашем морге КГБ Шварцу подсунули другой труп. Тот человек при жизни действительно имел больное сердце, и из-за этого попал в автомобильную катастрофу, был ранен, а в больнице сердце отказало. Так это был труп не Иванченко. В том-то вся и соль, подсунули другое тело. Только сегодня выяснили. Хорошо, что успели вернуть Шварца из аэропорта. Сейчас уточняем, где настоящий труп Иванченко. До утра сообщим, как дела. Скандал страшный. Прокурор республики хочет идти утром к Лукашенко, говорит, расскажу всё президенту, пусть знает, как работает наш КГБ. Хотя сейчас у нас это министерство. От перемены местолагаемых сумма не меняется, тихо сказал Колчин. Что? не понял Игорь. Ничего не слышно. Всё в порядке, спасибо за сообщение. Колчин положил трубку. Значит, они уже идут на подлог. Так важно им скрыть факты дибили Бахтамова и Иванченко. Чего они боятся? Ведь оба офицера погибли. Лукахин говорил о четырёх. Фагельсон не в счёт, он открыто демонстрирует свою причастность к ФСК. Значит, один из троих: Крымов, Гоняковский, Скрябнёв. Хотя последнего можно отбросить. Его нет в городе уже почти месяц. Остаются лежащие в больнице Крымов и малосимпатичный Гоняковский. Кто из них двоих знает чуть больше о гибели товарищей, чем остальные. Он решил ехать в больницу. Оба офицера-оперативника сразу поскучнели. Они надеялись попасть сегодня в свои семьи чуть раньше обычного, но предстоящий визит оставлял им призрачные надежды. К больнице они подъехали в полной темноте. Соседние улицы не были освещены. Голчин не знал, что в тот момент, когда он разговаривал с Костюковским, их разговор фиксировали сразу в двух местах: в Минске и в Москве. И в Минске, и в Москве решения были приняты сразу и почти сразу начали исполняться. В Минске к зданию прокуратуры подъехал автомобиль, в котором сидело трое сотрудников бывшего КГБ Белоруссии. В Москве около больницы уже дежурил автомобиль с двумя ликвидаторами. В Минске они вошли в здание прокуратуры, предъявив свои новенькие удостоверения. Дежурный сержант милиции Хмура кивнул, пропуская ночных гостей. Они прошли в лифт, поднялись на тот этаж, где сидели прокурор республики и следователи по особо важным делам. В Москве один из незнакомцев остался сидеть в машине, а второй, уже одетый в белый халат, вышел из автомобиля и проследовал в здание больницы. В Минске профессор Шварц начал исследование наконец предявленного ему трупа Иванченко. В Москве незнакомец шёл по коридору неторопливо, направляясь к лифту. Он даже пропустил спешившую по своим делам миловидную санитарку и улыбнулся ей. В Минске трое незнакомцев разделились. Двое направились к прокурору республики, один свернул направо, где в конце коридора висела табличка с надписью Следователь по особо важным делам Костюковский. В Москве Колчана и его раздосадованные спутники подъезжали к больнице. Следователь, понимавший состояние офицеров сопровождения, предложил подождать его в машине. В Минске профессор Шварца осматривал сердце и желудок погибшего. Его что-то сильно смущало. В Москве незнакомец, поднявшийся на третий этаж, нашёл наконец отдельную палату под полковника Крымова, где рядом с ним лежал ещё один больной, бывший заместитель директора завода в Торчерметь по правилам в таких палатах должны были лежать по одному, но мест не хватало, и приходилось превращать отдельные палаты в коммунальные квартиры со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Минске один из строих резко открыл дверь в кабинет Костюковского. Ни слова не говоря, он вошёл и закрыл дверь. Вы ко мне, товарищ? удивился Костюковский. Что вам нужно? Незнакомец приложил палец к губам и мягко приблизился к следователю, сжимая в руках свое оружие. «Вы откуда пришли?» – забеспокоился наконец Костюковский, когда убийца был совсем рядом. В Москве незнакомец открыл дверь и, не обращая внимания на спящего на своей койке заместителя директора, поднял пистолет. Все три выстрела были не слышны, так как убийца пользовался глушителем. Заместитель директора даже не проснулся. Незнакомец положил оружие в карман и закрыл дверь палаты. Костюковский поднял голову, пытаясь ещё что-то сказать, когда незнакомец вскинул своё оружие. Глушитель был в сантиметре от его головы. Выстрел он ещё услышал. Двое незнакомцев в другом конце коридора, войдя в приёмную, улыбнулись секретарше, после чего один застрелил её профессионально в голову, а второй, войдя в кабинет прокурора республики, терпеливо подождал, пока хозяин кабинета не сообразит, что случилось, пока не встанет и не получит сразу несколько ранений в лицо и в живот. Прокурор республики был ещё жив. Когда в кабинет принесли тело Костюковского и вложили ему в руки оружие, убившее прокурора. В Москве Колчин вошёл в больницу и столкнувшись с незнакомцем в дверях, уступил ему дорогу. В Минске все трое незнакомцев благополучно вышли из здания прокуратуры, сели в машину. Когда они выехали на соседнюю улицу, в следовавшей за ними машине, сидевший рядом с водителем человек нажал кнопку радиоуправляемого устройства. Сильный взрыв потряс весь квартал. Все трое погибли. В Москве незнакомец сел рядом с шофёром и почти сразу получил от него пулю в висок. Тело выбросили по дороге в какой-то водоём. В Минске профессор Шварц Наконец закончил вскрытие. Подставка, громко произнёс он. Его убили, применив специальный порошок. В Москве Колчин вошёл в палату и увидел бездыханное тело Крымова и спокойно храпящего соседа, который не проснулся и в этот раз. Колчин понял, что опоздал. Третьим был подполковник Крымов, которого застрелили за несколько минут до появления следователя в больнице. Из этого следовало, что все разговоры Колчинова в автомобиле и в кабинете прослушивались. Он стоял над ещё тёплым телом, не зная, что предпринять. Они нанесли не просто сильный удар, они продемонстрировали, что не остановятся ни перед чем, ни перед какими жертвами. Он вспомнила в своём разговоре с Игорем Костюковским: нужно будет утром предупредить его, мелькнула осторожная мысль. Он вышел в коридор, стараясь не шуметь, подозвал дежурного врача и, кратко объяснив ситуацию, попросил никого не пускать в палату. Офицеры, сидевшие в машине, разозлились ещё больше, узнав о гибели Крымова, ибо теперь вообще не могли попасть домой ни при каких обстоятельствах. Через 20 минут из палаты удалили ничего не понимавшего заместителя директора завода, и комната наполнилась экспертами, оперативниками, врачами. Колчин наблюдал за этим безучастно, словно убийство Крымова было рядовым преступлением. Шла обычная в таких случаях работа. Производились замеры, рассчитывались траектории полета в каждой пули, осматривались раны погибшего, составлялся протокол происшедшего». Словом, это было всё, что видел Колчин десятки раз за время своей работы. Вернувшись к себе, Колчин, не раздеваясь, сел на своё место, пытаясь осмыслить происшедшее. Они нанесли упреждающий удар, сразу поставив крест на всех его розысках. В Минске они умудрились представить на экспертизу другое тело, значит, Вагельсон был прав, мы существовали Они не были плодом фантазии Щиголеватова Фагельсона. Колчин впервые полностью осознал, с какой именно страшной машиной он столкнулся. Но даже осознав это, он ни на мгновение не думал о капитуляции. Они были очень сильны, но они боялись его, следователя Колчина, боялись его друзей, пенсионера Павку Корабова, минского товарища Игоря Костюковского молодого Бориса Коробова, даже генерала Нефёдова, сумевшего остаться честным и порядочным человеком в сложной системе карательных органов. Он позвонил жене домой. Предупредил, что и сегодня не сможет приехать. Лида ничего не ответила. Она привыкла к его ночным отлучкам и ночевкам в кабинете на стульях. Он встал, запер дверь, проверил свое оружие. Все патроны были на месте – Еще раз проверив дверь, он сел писать рапорт на имя директора ФСК. Колчин чувствовал, что некоторые его доказательства и утверждения притянуты за уши, но продолжал писать, надеясь попасть на утренний прием. В пятом часу он заснул прямо на столе в своем кабинете. Заснул, чтобы проснуться через четыре часа. Его разбудил звонок Нефедова. «Включи радио», – посоветовал генерал или телевизор. Что случилось? спросила шеломлённый Колчин. Твой друг Игорь Костюковский сегодня ночью застрелил прокурора республики и его секретаршу прямо на рабочем месте. Об этом говорят все каналы телевидения, и сам застрелился. Не может быть, горько ответил Колчин. Это было всё, что он мог сказать. Рапорт директору ФСК так и незаконченный полетел в корзину